В ноябре 1674 года государь жил в Преображенском. Вдруг приезжает к нему стольник Постников, сын его духовника, с челобитьем от отца. Духовник писал, что патриарх иаким велел посадить его в смирение на цепь безвинно, так, чтоб великий государь изволил прийти в Москву и его из смирения освободить. Можно догадываться, что весть о Конотопском или Чудновском поражении произвела не более сильное впечатление на благочестивого царя. Он велел сказать духовнику, что будет в Москве завтра рано поутру, нарочно. Приехал, позвал самых близких к себе людей, Долгорукого, Хитрова, Матвеева, послал за патриархом, тот явился и протопопова неистовства невежество и мздоимство много извещал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 бобыльских по деньге с боярских княжеских дворянских детей боярских и государевых дворцовых или с приказчиковых по 6 денег с двора с спасадских и крестьянских по четыре с казачьих стрелецких и пушкарских по две с бобыльских и боярских деловых людей по деньге с бортных ухажаев с рыбных ловель и бобровых гонов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 В пользу архиереев сбирались также венечные и похоронные пошлины. Наконец, были и другие вспоможения. Ростовский митрополит Иоанна писал одному ярославскому священнику «Помози тебе, Бог, что ты нас кормишь волгскую свежую рыбою. Богатее ты всех своих братьев, ярославских попов!» Во второй половине 16 века при Иоанне Грозном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 Велено эти земли переписать, но на этом дело и остановилось.